Ну вот теперь все. Поклянись, что я сказала все. Тебе привиделся страшный сон, Мушетта. Она взмолилась снова. Ты сводишь меня с ума. Если уж и в этом я стану сомневаться, во что же тогда мне верить? Ну что я говорю, перебила она сама себя, и голос ее зазвучал пронзительным. С каких пор отказывается верить слову сознающегося в своем злодеянии и кающегося убийцы? Я каюсь. Да-да, я буду каяться, буду. Тебе никуда не деться от этого. И если ты не поверишь мне, я пойду и расскажу всем мой сон, преследующий меня сон, твой сон. Она рассмеялась. Гале узнал этот смех и побледнел, как полотно. Я зашел слишком далеко, пролепетал он. Успокойся, Мушет, успокойся, оставим этот разговор. Я напугал тебя, сказала она уже не так громко. Немного признался он. Ты теперь так возбуждена, так необузданна, довольно об этом, мне все ясно». Она вздрогнула. «Во всяком случае, тебе нечего опасаться. Я ничего не видел, ничего не слышал. Вообще говоря, ни я, ни кто бы то ни было, неосторожен начал он. Что ты хочешь этим сказать? Я хотел сказать, что твой рассказ, независимо от того, сказал ты правду или солгала, походит на сон. То есть? «Кто видел, как ты выходила из дому? Кто видел твое возвращение? Какие могут быть против тебя улики? Ни единого свидетеля, ни единого вещественного доказательства, ни единой записки, ни пятнышка крови. Вообрази, что я объявляю себя убийцей. Ну и что? Мне тоже никто не поверит. Доказательства нет?» И тут Мушетта поднялась перед ним весь рост. Нет, она не была бледна напротив. Лок, щеки и самая шея ее пылали так ярко, что под тонкой кожей на висках резко обозначились синие жилы. Сжатые кулачки были угрожающе подняты, но в глазах несчастной девочки отражалась невыразимая тоска, словно намолила о пощаде. Потом и этот свет угас, и в зрачках Жермены заметалось безумие. Она открыла рот и затричала. Непрерывный звериный вой, звучавший то выше, то ниже, наполнил домик, где уже слышался повсюду невнятный говор и топот ног. Врач отшвырнул далеко от себя тщедушное костенелое тельце и теперь пытался зажать воющий рот, заглушить вопль. Он боролся с ним, как убивец борется с живым, бьющимся под его пальцами сердцем. Если бы по случайности его долгие руки натолкнулись на содрогающуюся тишею Жермены, она, несомненно, была бы удавлена, ибо всеми своими движениями обезумевший от страха трус походил на убийцу. Он сдавил спиная маленькую челюсть, и никакая сила в мире не заставила бы его ослабить хватку. Зеледа и Тимолеон появились в одно время. На помощь, — взмолился он, — мадемуазель Маларти, — Приступ буйного помешательства, необыкновенно тяжелый. Да помогите же, Боже мой!» Тималеон схватил руки Жермена и придавил их к ковру, раскинув крестом. Помешков немного, мадам Галле взялась за ноги. Освободив, наконец, руки, Галле накинул на лицо безумицы смоченный эфиром платок. Жуткий вой приглушенно звучал еще некоторое время, постепенно стихая, и, наконец, оборвался. Побежденная девочка потеряла сознание. «Сбегай за простыней», — сказал врач супруги. Они спеленали неподвижное тело. Тималеон побежал известить о случившемся пивовара Вечером того же дня Жермену перевезли автомобилем в психиатрическую лечебницу доктора Дюшемена. Она вышла оттуда месяц спустя, родив там мертвое дитя и совершенно излечившись от своего недуга.